2. Ждите меня тут». Бросаю я семье, закончив с экипировкой, вывалив из рюкзака десяток консервов и бутылок с водой, собранных женой, рассудив, что продукты мы найдем в магазине, а супруга могла упустить важное при сборах. Добравшись до склада во второй квартире, я медливо пробегая глазами по запасам, которые собирал в течение года, обреченным теперь сгинуть в огне. Потом успешно заполняю рюкзак. Нахожу свернутую в рулон палатку, три спальника, переносной радиопередатчик, таблетки для очистки воды, набор для разведения огня, две рации и пакет с медикаментами, схватив его наугад, Надеюсь, что попадется самое нужное. Также креплю за внешние ремни рюкзака бейсбольную биту. Взгляд падает на коробку со средствами для родов. Опрокинув ее, пытаюсь в неровном свете налобного фонаря и в сгущающейся дымной мгле перебрать россыпь ампулы таблеток, чтобы найти самое важное. Рядом что-то трещит. Обернувшись, вижу, как с крыши мимо окна падает пылающий фрагмент кровли. Следом еще один. А после раздается низкий гул окончательно разошедшегося пожара, получившего приток свежего воздуха. «Да пошло оно!» В отчаянии выкрикиваю я, пнув коробку в угол. Бегу во вторую комнату, где спрятан сейф с патронами. Секунд 10 вожусь с кодовым замком, ошибаясь несколько раз и набирая снова. Закончив со сборами и засыпав патроны в рюкзак, взваливаю груз на спину, ощущая солидную тяжесть и сомневаясь, что поступил правильно, отказавшись от побега налегке. Проходя мимо входной двери, проверяю обзор глазка. Расклад сил не изменился. В темноте перед дверью все так же кружат желтые огоньки. Тваря на месте. Они ждут нас. Точат клыки и стекают слюной. «Суки! Не дождетесь, Злобно цежу я сквозь зубы. Возвратившись в гостиную, вижу, что верхние края обоев на стенах начинают тлеть, отчего погруженная в темноту комната кажется украшенной новогодними гирляндами. Супруга с детьми ждут на оговоренном месте. Она нашла медицинские маски, которыми мы когда-то запаслись во время ковида, и теперь крепит их на лицах детей. Такая же маска надета и на ней. «Как вы?» — спрашиваю их. «Пожалуйста, уходим быстрее!» — тяжело выдыхает она, протягивая маску для меня. «Да, сейчас же уходим». Натянув на лицо маску и схватив за руки девочек, направляюсь через детскую к лоджии. Супруга следует последней, замешкавшись со своим рюкзаком. Когда мы проходим мимо кровати девочек, младшая дергает мою руку. «Что такое, детка?» Сдерживая раздражение, спрашиваю я. «Яндадошка», — плаксиво тянет она, хлопая глазками-пуговками. Ей пять лет, и она плохо выговаривает слова. «Что такое? Почему остановились?» Толкает нас вперед супруга. «Она что-то хочет. Не понимаю. Неважно, времени нет, идем! Пожимаю плечами я и волочу дочь за собой. «Яндошка!» хнычет девочка, сопротивляясь. «Да что такое?» кричит жена, хватая дочь за вторую руку и тащая ее к выходу на лоджию, отчего та взрывается ревом. «Что ты хочешь, скажи мне?» мягко спрашивает сестронку старшая, родительски приобняв малышку за хрупкие плечики. «Яндошка!» повторяет та, заливаясь рыданиями. «Папа, мама, ну что вам непонятно, она хочет взять свою единорожку», выносит вердикт старше, укоризненно смотря на нас. Нервно ухмыльнувшись, вытягиваю из плотного ряда плюшевых зверят и кукол, выставленных на кровати, розового единорога, игрушку младшей дочери. «Держи, родная, прости, что не понял, но нести будешь сама». Передаю ей находку в руки, отчего та вмиг перестает капризничать. Напоследок кидаю взгляд на остальных зверят и кукол. Их пластиковые глазки будто смотрят с обидой, что мы не берем их с собой. «Все, быстрее, идем!» Выкрикиваю я, не давая себе возможности зарыться в ностальгию по прощанию с домом, где мы прожили шесть лет. Подхожу к балконной двери, открываю шторы и невольно отворачиваюсь, ослепленный огнем, в котором полыхают потолок и металлопластиковые перекрытия лоджии. Языки пламени, брызжи и шипя химозными испарениями ползут ниже. Пожар подбирается к картонной коробке, стоящей на полу, брошенной мною в сторону, когда я расчищал доступ к пожарному выходу. Ансамбль огненных язычков пляшет по коробке, оставляя на пути горелые ошметки, подступаясь к чемодану. Увидев горящую лоджию, жена в страхе пятится, оттаскивая за собой детей. Держимся за руки и ползем на четвереньках. «Маски не снимать. Я иду первый, за мной дети. Потом мама. Понятно?» Обращаюсь я к семье. Старшая уверенно кивает, младшая растерянно хлопает ресницами, прижимая к груди плюшевого единорога. Супруга в замешательстве качает головой. Глубоко вдохнув, открываю двери лоджии. «Стоило так сделать, как меня обдает жаром». Тут наступает моя очередь усомниться, что затею удастся, и мы не сгорим заживо, пробираясь к пожарному выходу. Понимая, что плана «Б» у нас нет, опускаюсь на пол и вползаю в пылающую лоджию. Кожа горит от жара, проникающего сквозь плотную ткань камуфляжного костюма. Воздух раскален, будто выпиваешь кипяток, а глаза режет от дыма. Удерживая за руку старшую дочь, проползаю несколько метров от двери до пожарного выхода, потратив лишние секунды на возню с зацепившимся за швабру прикладом ружья, торчащего из рюкзака. Потом открываю проход и бросаю рюкзак вниз. Слышу, как бьются и разлетаются стеклянные банки, в которые врезался тяжелый груз. Следом спускаюсь сам, устроившись ногами на холодильнике. Принимаю задыхающихся от дыма дочерей и, наконец, дрожащую от страха супругу. Наказавшись на месте, опускаю за нами железную дверцу. Целые невредимые, мы теперь можем снять маски и отдышаться.